Глава 6. Шухер в Академии. Три дня спустя. Утро встречает меня ярким солнцем и прикосновениями ласкового ветерка. Главная площадь, как и всегда в это время, гудит от разговоров сотен учеников. Народ спешит на лекции, практики и по тысячам других важных дел. А у меня с утра нет занятий. Мастер Зимма прислал сообщение, что сегодняшняя практика снова переносится на завтра. «И это начинает меня злить. Упс, требует доработки. А из-за непонятных дел мастера мы все дальше от завершения проекта. Рика, пошли уже!» Юна хлопает меня по спине, побуждая идти вперед. «У меня не так много времени на завтрак. Так, может быть, ты его пропустишь? В свадебное платье будет легче влезть. Ехидство, пляшущее в голосе Ратмира, можно разливать по бутылкам и продавать в лавке при факультете алхимии. Мы с юной как по команде разворачиваемся навстречу подходящему оборотню. Мир, что самое поганое, выглядит сногсшибательно, а форма еще больше подчеркивает рослую фигуру, и широкие плечи. Я уж молчу про артефакторную портупею, которая делает перепад между плечами и талией еще более выразительным. Еще одно твое слово, и на нашу свадьбу я припрусь в палатке, лишь бы морду твою кошачью не видеть. Юна кривит лицом, отворачиваясь. Ах, как больно! В наигранном расстройстве вскрикивает мир и прижимает руку к сердцу, Переводит взгляд на меня, словно ищет поддержки. «Какая жестокая у меня невеста, правда?» «Я бы сказала, милосердная». Платоядно улыбнувшись, отвечаю я. «У меня на родине, за неуважение к хозяевам, кошачьих принято кастрировать, так что ты бы ценил свою невесту». Из портфеля за моей спиной доносится сдавленный писк выдающий смех клаца. Юно же, судя по вздрагивающим плечам, тоже давится от хохота. Да я и сама еле сдерживаюсь, глядя на резко вытянувшееся лицо мира. «Знаешь, не будь я уверен в твоей неприязни ко мне, решил бы, что ты в меня влюбилась». Наконец, совладав с собой, шепчет оборотень. «Иначе почему мои...» <кх> «Мир запинается?» а потом его губы растягивает самодовольная улыбка. «Бубенцы не дают тебе покоя». «Мир!» — взвывает Юна и уже не сдерживаясь хохочет на всю площадь. «Хватит уже! Я сейчас лопну!» По ехидной усмешке оборотня понимаю, что он сейчас опять лепнет что-то мерзкое. У этих двоих очень странные отношения. Всем вокруг понятно, что их тянет друг к другу. Однако парочка пытается сделать все, чтобы показать иное. Вот и мир. Уверена, гадости говорит, чтобы отпугнуть Юну. А Юна? Она хоть и злится на жениха, но многое ему прощает. «Ты куда вообще шел, кошак облезлый?» «Не дав миру и рта раскрыть, спрашиваю я». «В столовую?» Слегка опешив, отвечает тот. «Ну вот и ступай с миром, великодушно разрешаю я». «Пока бубенцы еще при тебе», — прыскает Юна. «Понапрягшись о спине оборотня, понимаю, что сказала эта подруга зря. А Вы знаете, я с вами пойду». Резко развернувшись, мир одним плавным движением оказывается рядом с Юной и прихватывает ее за талию. «У нас же с тобой теория бытовых механизмов общая». «Мы вообще-то еще не завтракали?» Резко притихнув, произносит Юна. «Отлично, пойдем вместе. Пора уже встречать утро вместе». «Мы идем в столовую универсального дивизиона». Юна пытается отбиться от жениха. Я бы тоже так сказала, в надежде, что мир побрезгует компании универсальщиков. Представитель когтистого дивизиона и среди грызунов с травоядными. Каков позор! Это юна ходит со мной, не заботясь об общественном мнении. А мне так и вовсе, как иностранной ученице, в другие столовые путь закрыт. «Отлично. Давно хотел наладить связи с...» Мир задумывается, явно подбирая слова. Другими кланами. «Ты не отстанешь, да?» — сдается Юна. «А ты у меня не только красивая, но и смышленая». Одобрительно урчит мир, отчего подруга заливается краской. «А мне остается только глаза закатить. Надеюсь, я с моим будущим парнем...» Не буду устраивать подобных игрищ. Это ж никаких нервов не хватит. Вы как хотите, а я пошла. Мне еще потом надо будет попытаться влезть... Ой, теперь уже запинаюсь я, видя, какими глазами на меня смотрит Юна. Не стоит при мире рассказывать, что иногда я все-таки нарушаю правила Академии. Раздобыть пропуск в лаборатории — Надо допилить дипломную работу. Резко разворачиваюсь и направляюсь к административному сектору, где и расположены все вспомогательные здания универсального дивизиона. И что же ты у нас изобретаешь? Ратмир делает вид, что не заметил моей оговорки и поддерживает светскую беседу. Упс, гордо изрекаю я. Несколько метров мы преодолеваем в молчании. Оборотень продолжает притискивать к себе Юну, хоть она то и дело пытается выпутаться из его объятий. А что делает этот твой «Упс»? Наконец интересуется мир, уверенной рукой подводя подругу к большой избе, где располагается столовая. Помогает искать судьбу. Я широко улыбаюсь. Но улыбка гаснет, Стоит только знакомому до мурашек голосу раздаться рядом. А мне поможешь судьбу найти?» Меня окутывает ментоловый запах, заставляющий все внутренние рецепторы настроиться на его обладателя. Ночью я решила больше не реагировать на принца. «Ну, шестеро, как же это тяжело!» «Мне кажется, у тебя есть кому подбирать твою судьбу». С наигранной беззаботностью отвечаю я, поворачиваясь к арму. «Это кому же?» Ошарашенно интересуется принц. «Так известно, кому!» Под сдержанный смешок стоящего рядом Максамита, изрекаю я. «Маменька и папенька не велят, с кем попало путаться». На мгновение над нашей компанией повисает тишина. Ратмир, судя по округлившимся глазам, в шоке от моего поведения». Юна, наконец-то выбравшаяся из схватки кошака, обреченно закатывает глаза. Один декан смотрит на нас, как на расшалившихся детей. «Ну ты и я, зва, Без тени обиды посмеивается Арм, и я выдыхаю. Потому что успела разнервничаться и себя отругать. «Я ведь умею себя вести!» Научилась, но в присутствии принца вся моя выдержка летит оборотням под хвосты. И наружу вылезает прежняя ларика, невоспитанная ехидна. А тебе это и нравится. Добиваю я и отворачиваюсь к друзьям. Ну что, в столовую, а то у меня аппетит разыгрался. Прекрасно, мы с вами. Тут же подхватывает арм, заставляя меня икнуть. «Что такое, Рика?» «Да как-то настроение резко стало некушательное. Боюсь, юным дарованием нужно хорошо питаться. Ты старше меня всего на пять лет. Какая я тебе юная! Для меня ты всегда будешь малышкой Ларикой. Арм наглеет и щелкает меня по носу. И я всегда буду за тобой приглядывать. Как делал все это время?» стреляю в него глазами, ловя эмоции. Не понимаю, о чем ты. Арм же старательно на меня не смотрит. Я вчера с Карой разговаривала. Ехидно отвечаю я, со злорадством отмечая растерянность на лице принца. И? Она поведала интересную историю о твоем ежегодном паломничестве в Варвиуш. Ничего не хочешь объяснить. Смотрю в мигом заледеневшие голубые глаза и не понимаю, почему меня так пугает его реакция. Я ведь просто хочу докопаться до сути. Чего так злиться? Сварви уж меня связывают исключительно деловые отношения. Холодно произносит Арм. Ребята, пытается вклиниться дикан. Вот как. Отведя взгляд в сторону, бью указательным пальцем по губе. «А чего ж тогда не навестил, раз так заботился обо мне? С друзьями так не поступают». «Ребят!» — чуть громче произносит мастер Аксамит. «Я и заботился». Небесная синева в глазах Арма темнеет до грозового оттенка. «Поверь мне, я поступал так, беспокоясь о тебе» если бы кто-нибудь прознал о симпатии. «Ой, дурак!» — взвывает Юна и тут же закрывает рот ладонью. «Простите, ваша дураж... Эм... Высочество!» Подруга продолжает лепетать извинения, но я ее не слышу. Внутри взрывается бомба. «Это значит, он переживал, как бы я к нему со своей любовью не полезла». Каков нахал! Молчать! С несвойственной грозностью рявкает мастер Аксамид. И тишина устанавливается не только между нами. Замолкают и проходящие мимо студенты. А я только сейчас понимаю, что пока припиралась с Армом, мы успели дойти до столовой. Вы дикан тычет пальцем в настроих! Идите завтракать! Ты! Гневный перст указывает на Арма. «Остаешься. Поговорить надо». «Ну, я есть хочу». В наигранном расстройстве придуривается принц. «Еще одно слово, и я тебя к нам на обед затащу». Огрызается Аксамид, а сам мне кивает, требуя выполнить приказ. «А мне дважды повторять не надо. Только рада побыстрее избавиться» от общества «Арма». Что-то у нас не клеится дружеское общение. «Ой, нет, это слишком экстремальный прием пищи!» Слышу я, открывая дверь в столовую. «Зря ты!» О чем должен пожалеть декан я уже не слышу. Массивная створка отсекает меня и друзей от уличной прохлады и говорливого принца. Я успеваю выдохнуть, как натыкаюсь на насмешливый взгляд серо-стальных глаз. «Только не это». Простонав, выдыхаю я. «Когда этого клоуна выпустили?» «Ордана, что ли?» — хмыкает мир, оглядевшись и найдя объект моего недовольства. «На днях вернулся. И я даже рад. Теперь мастер Бубала прыгает вокруг своего любимого ученичка». Они меня с юной караулит. Мы идем между рядов столов к раздаче еды, а я кожей чувствую, как поганец и его припевалы отслеживают каждое мое действие. Ардан Ганыч, оборотень волк, провожает меня довольным оскалом на похлых губах. За полгода, которые прошли с момента его отстранения от учебы, Короткие черные волосы Ардана чуть отросли, и теперь косыми прядями обрамляют узкое лицо. Не могу сказать, что его это портит. Если уж говорить честно, волчара он шикарный. Только вот характер — редкостная какаха. Гад с первого курса взялся портить мне жизнь. Мало того, что прохода не давал, так еще и вечную конкуренцию составлял. Его артефакты периодически обгоняли мои на межкурсовых соревнованиях, что давало Ардану дополнительный повод меня задеть. Если я брала оригинальностью и новаторством, то изобретения оборотня поражали точностью исполнения. Мне до его техники еще пахать и пахать. «Ты сейчас голову свернешь», шепчет мне на ухо Юна, возвращая к реальности. Не стоит уделять ему столько внимания. Он же прицепится. Он в любом случае прицепится. Пожимаю плечами и встаю в хвост очереди. Уж лучше это репейник, чем драконистый. Спасибо, что заткнула арма. Если честно, меня уже задрала эта песня с «О боги!» «Ты так меня любишь, что я боюсь, что все об этом узнают». «Думает только о себе любимом». Фыркаю, пока Юна хихикает, прикрыв ладошкой рот. «Ну, вообще-то, в словах его высочества ни слова не было о твоей в него влюбленности». Мир, обернувшись через плечо, показательно выгибает брови. Юна его своим воем перебила». «А ты, Рика, додумала на свой лад!» Застываю вместе с подругой и в едином с ней порыве полосую на Хала негодующим взглядом. «Это что, мужская солидарность?» Поджав губы, интересуюсь я. «Нет, сухая констатация факта», ухмыляется мир. «Милый, ты, похоже, чего-то не понял?» воркует Юна, но в ее ласковом голоске скользит угроза. «Здесь команда Рики, а не Арма. Мы говорим о том, как плохо поступает принц, а не пытаемся его обелить. Я понятно выражаюсь?» «Более чем, пончик ты мой ванильный!» В тон ей отвечает мир, заставив Юну надуться от возмущения. Но в любой команде есть вакансия голоса разума. И раз она сейчас пустует, то выдвигаю свою кандидатуру. «Тебя даже на собеседование в команду не приглашали!» — рычит в ответ Юна, продвигая столовый поднос по полозьям раздачи. «Видишь, какой я первоклассный, что даже собеседование не понадобилось!» Мир Белозуба улыбается и поворачивается к пухленькой женщине, которая ждет заказа. «Будьте добры!» стейк из говядины!» Не выдерживаю и смеюсь. Все потому, что надо видеть лицо кухарки при этом. Бедная женщина идет пятнами, а по ее глазам становится понятно. Она сейчас борется с желанием огреть половником нерадивого ученика. «Мир — это столовая для грызунов и травоядных!» шепчет Юна — в попытке спасти жениха. Так я и говорю, вегетарианский стейк со вкусом говядины. Не моргнув глазом, уточняет мир. И когда кухарка отворачивается, тихо добавляет. «Спасибо, отец бы устроил мне очередную взбочку за конфликт с универсальными кланами. А я говорила, что тебе здесь не место», Пропивает Юна, обходя жениха и, хватая с салатного сектора, тарелочку с овощной нарезкой. «Шел бы к когтистым, там и мяса достаточно, и девочки твоему уровню соответствуют». «Ой, не начинай!» Мир закатывает глаза, принимает от кухарки свою порцию и следует за юной. Я на время остаюсь у раздачи одна. Понимаю, что аппетита как такового нет, То ли стычка с армом повлияла, то ли прожигающий спину взгляд вызывает изжогу. Поэтому, помявшись, я все таки выбираю пудинг из семян желуши и яблочную запеканку. До обеда должно хватить. Пока я мучилась с выбором, друзья уже успевают занять столик по соседству и продолжить переругиваться уже за ним. Хватаю под нос и, развернувшись, «Врезаюсь в Ордана!» Оборотень подошел совершенно бесшумно, будто и не волк вовсе, а змея какая-нибудь. Воу,тель! смотри, куда прешь!» С наигранным возмущением произносит Ардан. А потом, гаденько ухмыльнувшись, продолжает. «Смотрю, за время моего отсутствия грудь у тебя так и не выросла». Вместо того, чтобы возмутиться или залиться краской от обиды и смущения, я зеркалю улыбку оборотня, чем ввожу его в ступор. «Знаешь что, Ганыч, грудь у меня еще вырасти может, а вот мозги у тебя, увы, уже не разовьются. Смотрю, даже ссылка в ледяные пределы не помогла. Совсем плохо с головушкой, да? Отморозил и то, что было. Задираю голову, потому что этот гад выше меня. И смело смотрю в наливающиеся гневом глаза. Его припевалы, которые, очевидно, собрались тут на концерт, в недоумении переглядываются друг с другом. Ха, не ожидали? Ну так я зубки всегда имела, а сейчас еще и наточила об одну чешуйчатую шкуру. Ты... Выдыхает Ардан, наступая на меня, отчего поднос с едой врезается мне в живот. Где-то на фоне хлопает дверь, но я не отрываю взгляда от вмиг заострившихся черт оборотня. Ты сейчас встанешь на колени и попросишь у меня прощения. Иначе что? Иначе все узнают, что напал я на тебя не по собственному желанию. Верхняя губа Ардана дергается, обнажая крупные клыки. Пошёл ты, выдыхаю я, старательно пряча страх. Уже делаю шаг в сторону друзей, которые к тому же поднялись с мест. Но Ардан хватает меня за запястье. Больно стискивает его и выкручивает. Поднос летит на пол, громыхая посудой на всю столовую. «Я уже извинялась», — тихо произношу я, кривясь от простреливающей боли. «Не при всех», — продолжает злиться Ардан, Но в тот же момент как-то весь сжимается. смукой на лице отшатывается от меня, а следом за его спиной гремит. «Отошел от нее и извинился». Голос Арма прокатывается по притихшим ученикам, оседает в душе благоговейным ужасом и вызывает марш салютующих мурашек. А ты кто такой, чтобы мне указывать? морщась, спрашивает Ардан, Но от меня благоразумно отступает. Я же Сарма глаз не свожу. Его будто ореол магии окружает. Незримый! но физически ощутимый. Кара рассказывала, что у алмазных драконов, а именно у императорского рода, есть одна особенность — слабая способность подчинять тех, кто обладает звериной сущностью. «Неужели Арм тоже так может? Но он ведь обсидиановый!» «Ваше высочество, успокойтесь!» В противостоянии Ордана и Арма вмешивается мастер Аксамид. В этот момент все вокруг будто отмирает. Тяжелая, давящая сила отступает, и я только сейчас понимаю, что в столовой стояла тотальная тишина. А еще дышать становится легче. Словно все это долгое мгновение я была едина с Армом, и ощущала все его эмоции. Злость, тревогу и лютое беспокойство. Или это были мои чувства? Ведь сцепись сейчас дракон и оборотень, проблем не оберешься. Семья Ганыча не оставит такой инцидент без внимания. «Ваше высочество», тем временем уточняет Ардан И непонимающе смотрит настоящего перед ним дракона. Армониан Маврилик Он самый цедит в ответ Арм. С кем имею честь, Ардан Ганыч, клан волка. С самодовольной улыбкой, отвечает гад. Пушистый. Я не понимаю, почему он и не думает выказывать хоть талику уважение как, например, это делал Ратмир. Но, судя по тому, как хмурится Армониан, про Аганычей ему известно. «Не могу сказать, что знакомство приятное, Ордан!» Всё же отвечает Арм. «Интересные обычаи у вас в клане. Если вы так относитесь к женщинам, то, я думаю, отцу стоит пересмотреть наш контракт на поставку оборонительных артефактов, По столовой ползут шепотки, народ активно обсуждает сказанное армом и то, как в вмиг сереет лицо Ордана, прям под стать его звериной ипостаси. Наш конфликт с милой Рикой никак не касается имперского контракта. Стараясь держать лицо, отвечает оборотень. Предлагаю забыть инцидент. Рика признала, что была не права. «Мне этого достаточно». Я аж вспыхиваю от негодования. «Вот же гад!» Прилюдных извинений не дождался. Так сделал все, чтобы остальные считали, будто я взяла вину за его нападение. На меня! И в чем же леди Тель была не права? Холодно интересуется Арм, а мне аж жутко становится я его таким м -м, властным и безэмоциональным никогда раньше не видела. Сразу хочется присесть в реверансе и склонить голову. Леди Тель использовала свой дар и заставила меня напасть на нее. — Да говори как есть! — дополняет стоящий позади армадекан. — Тебя стащили с нее. Ты чуть чести ее не лишил. То, как в один миг звереет взгляд Арма, заставляет меня сделать шаг назад. Зрачок в голубых глазах становится вертикальным, а ноздри холёного носа раздуваются от гнева. «Это правда?» — уточняет у меня Арм. «Частично. Киваю я, растеряв весь запал и желание зубоскалить». Я не уверена, что произошел выплеск моей магии. Но и Ардан определенно был не в себе. Ловлю на себе задумчивый взгляд оборотня. Что, не ожидал? Думал, я стану отпираться и пытаться закопать его еще больше? Почему ты уверена, что он был не в себе? Чуть наклонив голову вперед, спрашивает дракон. «Да я лучше свой хвост сожру, чем к ней прикоснусь», — с жаром заявляет Ардан. «Все, кто нас знает, может это подтвердить. Только вот дисциплинарной комиссии плевать было на эти объяснения. Меня сослали из-за этой выскочки. Мне так хочется ударить волка по плечу, но я сдерживаю себя. Почему-то уверенно» стоит мне проявить агрессию к Ардану, и для Арма это будет сигналом к действию. Он и так еле сдерживается. Поясни. Арм поворачивается как Самиту. «Пойдем», — ласково тянет декан, дружески хлопая принца по плечу. «Это долгий разговор под чашечку бодрящего взвара. Он проводит армонию на мимо нас и взглядом просит меня испариться. «Возможно, в деле замешаны наши поглотители». Слышу обрывок фразы дикана: «Какие поглотители?» Моя чуйка делает стойку, и я резко оборачиваюсь. Но дикан с армом уже стоят у раздачи и о чем-то тихо беседуют. «Вот были бы у меня уши!» А так остается только от любопытства сгорать. «Хрена у тебя, покровители!» Хмыкает Ардан, поглаживая подбородок. «Теперь понятно, почему меня без суда и следствия сослали. Сослали тебя, потому что ты хам и нарушитель дисциплины, парирую я». И, поймав обеспокоенный взгляд юны, задаю последний вопрос. «С чего ты решил, что я имею какое-то отношение к императорской семье Валестии? Так приказ о моей командировке был получен сверху. Дернув бровью, скалится Ардан, Прямиком из совета Конклава. Его даже отец мой оспаривать не стал. А есть только одна вещь, которая может заставить папу пожертвовать интересами собственного сына. Это какая же... Выгодотель. Выгода, Тель, выгода. Вот ведь совпадение. Наш клан потом сразу получил тот самый контракт. Смекаешь, дурында? Ты натягиваешь болванку на пресс-форму. Сложив руки на груди, скептически приподнимаю бровь. Такие договоры за один вечер не решаются. Прикинь, дурында умеет мыслить логически. «Думай, как хочешь», — хмыкает оборотень. Мое дело — сказать. Пойду я, пока твой дракон меня в обсидиановый гробик не упаковал. Всего плохого. Ардан! Грозный оклик мастера Аксамита прилетает со спины. Ты кое-что забыл. Ты сделал ученицы больно. Прости, — шипит Ардан, полосуя меня ненавидящим взглядом. Доступай уже с миром, Выдыхаю я. Мне самой уже хочется закончить этот выматывающий разговор. Особенно сейчас, когда кожу печет от другого взгляда. Ганыч, больше не сказав ни слова, отходит от меня быстрее, чем я успеваю еще что-нибудь спросить. Я остаюсь стоять посреди прохода и пытаюсь осознать все, что только что произошло. «Неужто Арм действительно все это время меня оберегал?» Бросив взгляд через плечо, нахожу занявших дальний стол принца и декана. Дракон, полностью погруженный в разговор с мастером Аксамитом, на меня уже не смотрит, но я интуитивно чувствую. «Арм не оставляет меня без внимания. Рика!» Звонкий голосок заставляет меня вернуться в реальность. Оборачиваюсь и нахожу за спиной невысокую рыжеволосую сокурсницу. Кажется, она из клана кроликов и ходит со мной на лекции по небесным артефактам. Одетая в традиционную форму ворви уш, она смотрит на меня карими глазами и чего-то ждет. В ее руках обнаруживается поднос с пудингом, запеканкой и стаканом яблочного сока. Викирия! С мелодичным смехом напоминает она, правильно истолковав мой растерянный взгляд. «Вот, держи!» Девушка всучивает мне под нос и бесцеремонно хватает под локоть. «Видела, ты осталась без еды. Решила тебе помочь. Можешь отблагодарить меня знакомством с принцем. Я ведь правильно поняла». Ты с ним знакома не шапочно, а близко. Опешив от такого напора, я лишь неопределенно качаю головой. Через пару шагов мы уже оказываемся у стола, занятого миром и юной. Ребята встречают викерию взглядами, в которых читается сплошное недоумение. «Привет!» Задорно здоровается девушка и усаживается на один из свободных стульев. Вы же и не против, а то мест больше нет. Да с чего бы нам быть против? Ехидно ухмыляется мир, показательно оглядывая пустующие неподалеку столы. Всегда рады свежей крови. Обворожительно улыбнувшись, оборотень демонстрирует зубы хищника. Но викерию это, кажется, вовсе не смущает. Она полностью сконцентрирована на мне. «А правда, что его высочество по старт? спрашивает Викерия, наклонившись к столу и стрельнув в меня с юной заговорщицким взглядом. Едва успев пригубить сок, я разбрызгиваю его и попадаю прямиком на сидящего напротив мира. «Прости!» — вскрикиваю и хватаю рюкзак. Судорожно роюсь в нем в поисках «чистильщика». Клац, недовольный моим вторжением, раздраженно пищит и даже делает попытку вытолкнуть мою руку. Да брось ты! просит оборотень, хватая салфетки с желанием затереть пятно. Не суетись! С чего ты решила, что армониан бастарт? Тем временем интересуется Юна, продолжая чинно поедать салат. Вот чему всегда поражалась! Так это! способности подруги в любой ситуации держать лицо. Конечно, если эта самая ситуация не касается мира. «Ну как же!» Викирия с каким-то маниакальным блеском в глазах наблюдает за тем, как я, вывернув рюкзак, продолжаю искать чистильщик. «Об этом вся Академия гудит!» Клац, которого бесцеремонно выбросили из любимого укрытия, принимается ползать по столу и собирать с подносов особенно приглянувшиеся кусочки. Периодически он оборачивается ко мне и что-то возмущенно пищит. Но мне его причитание до одного места. Я не могу найти моего чистильщика. «Ладно, вы тут болтайте о своем, девичьем». Мир отодвигается от стола. «Пойду я переоденусь». «Да и местное питание как-то не подошло моему чувствительному желудку». Приму к сведению. Учтиво отвечает Юна. «Надо будет узнать на кухне рецепт этого чудесного стейка». Мир в ответ лишь глаза закатывает. Хотя уверена, не будь на нем мокрой рубашки, он бы нашел, что сказать. «Так о чем там гудит академия?» Уточняет Юна когда широкая спина оборотня скрывается за входной дверью. Я уже успокаиваюсь и даже берусь за ложку, как Викирия, выдает. Так у драконов как же? Масть наследуется по отцу, а император Гориард — алмазный. Значит, гульнула где-то императрица, а его величество не хочет признавать этот факт. Но ведь... И дети у принца все обсидиановые. «Какие дети?» Дрогнувшим голосом спрашиваю я. Чувствую, как внутри все холодеет. Клац, отлично считывая мое настроение, тут же настораживается. Маленькая тельце охватывает еле заметное голубоватое сияние, что уже само по себе нехороший знак. «Так Армониан, тот еще ходок!» Мне сестра рассказывала, что ее подруга, она из клана лисиц, в прошлом году гостила при дворе в Алистии. Так вот, его высочество очень любит устраивать. Викерия еще больше пригибается к столу и еле слышно шепчет. Оргии, Да еще какие!» А потом такие подарки своим любовницам дарит, что можно до конца жизни не беспокоиться. «Слушайте!» Крольчиха продолжает что-то лепетать, а у меня перед глазами неоновые огоньки скачут. Пальцы ощутимо покалывает от нарастания магии, но я и не думаю ее сдерживать. Прекрасно понимаю, что это срыв подкатывает, но мне почему-то абсолютно плевать. А ведь меня даже выходка Ордаана так из себя не вывела, как слова Викирии. Не знаю же, все, что она говорит, чепуха, но задевает. Ведь слухи на пустом месте не рождаются. «Вики, заткнула бы ты свой грязный рот!» — прикрикивает на девушку Юна. Бросает на меня встревоженный взгляд. «У тебя мозг совсем, что ли, с орешек, чтобы верить в такое? А ты у нас, значит, все про всех знаешь?» Злобно искривив губы, фыркает Вики. «А ничего, что Арм всего пару дней здесь, а уже к мастеру Бубала по вечерам заходит». И вот это окончательно срывает меня с тормозов. Перед глазами вспыхивает голубым огнем, но, вопреки опасениям, удар магии концентрируется на хомяке. «Клац!» Громко пищит он, и его образ множится. Мгновение за мгновением вокруг моего хомячка появляется все больше его копий. Прозрачные. Они, тем не менее, могут взаимодействовать с обстановкой. Как я это понимаю, хомячья орда с дикими воплями бросается в рассыпную и принимается крушить столовую. Пушистые бойцы кидаются на визжащих учениц, кусают учеников, которые пытаются от них отбиться. Несколько хомяков остаются на столе. Я узнаю тетушку Клацерью, которая деловито собирает разбросанные крошки. Нахожу и алхимика Клаццо. Эта личность хомяка отбирает у Клацерии особо понравившиеся ингредиенты. «Рика, что это?» Юна пытается стащить себя особо дружелюбные варианты моего напарника. «Это все клац!» — перекрикиваю, поднявшийся в столовой гам. «Он отреагировал на мой выброс!» «Угомони его!» — просит Юна, отгоняя хомяков от викерии. Та благополучно грохнулась в обморок, едва увидела, как вокруг клаца формируется хомячье воинство. «Да если б я знала!» — тихо отвечаю я, с тоской оглядывая творимый беспредел. В душе такая тишь, будто и не мой хомяк громить столовую. Меня не волнует ни гнев в глазах мастера Аксамита, ни тревога, исходящая от идущего рядом с ним арма. Индифферентно. Я, видимо, уже настолько устала переживать из-за моих всплесков силы, что все переживаторы перегорели. «Ларика!» Но все же крик принца заставляет меня включиться. Однако реагирую я поздно. Подняв голову, понимаю, что хомяки-крушители раскачали люстру. И та, сорвавшись с петель, летит прямиком на меня. Все, на что меня хватает, так это в жалкой попытке... Спастись, прикрыв себя руками. Зажмуриваюсь, ожидая худшего. Но ни через секунду, ни через две удара не наступает. Открыв глаза, я нахожу себя в объятиях харма, а над нами сомкнуты каменные плиты. Где-то на фоне продолжается хомячий погром. Слышатся крики как учеников, так и прибывших мастеров. Я даже узнаю зычный бас ректора. Но все, что сейчас меня волнует, это крохотные хрустальные искорки, что сверкают в голубых глазах надо мною. Их волшебный танец завораживает, а мягкая улыбка на губах Харма успокаивает. Он так близко прижимает меня к себе, что я чувствую учащённый стук его сердца. А еще. «Жар тела, который словно ручей перетекает ко мне». «Все-таки ты катастрофа, Ларика!» Продолжая улыбаться, говорит Арм, «А я настолько очарована его глазами, что даже возмутиться не думаю». «Катастрофа на мою голову!»